Странным образом протягивал к Геду руки, словно манил к себе. И снова Гед не остановился и продолжал идти вперед. Теперь между ним и тенью оставалось всего несколько шагов. И тогда тень полностью изменила свой облик. Она растеклась по обе стороны от Геда, будто распростерла два огромных крыла. Она извивалась и раздувалась, потом снова собиралась в комок На мгновение в этом конке мелькнуло белое лицо Скиорха, потом стали видны два сумрачных, глядящих на Геда глаза, и вдруг появился ужасный лик. Досели ему неизвестный то ли человека, то ли чудовище с судорожно кривящимся ртом и бездонными ямами глаз, в которых чернела пустота. Гет поднял свой посох как можно выше,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 В конце концов он заметил вдали, на поверхности моря, среди волн, нечто темное, там, где раньше был песчаный остров. Тогда Веч схватился за весла и, могучими рывками, погнав лодку к этому месту, успел схватить тонущего друга за руку и втащить в лодку.